Глава двадцать 25. Дарби невольно вернулась мыслями в прошлое, когда повсюду тоже были копы. Они сновали по комнатам и без конца о чём-то спрашивали. Вспоминался не тот случай, когда на неё напал Биггелоу. Стычка с ним плохо запечатлелась в памяти. Всё закончилось слишком быстро и неожиданно. Нет, суета с полицией разворошила воспоминание о том дне, когда Дарби осталась без матери. Когда полицейские постучали ей в дверь, и она до более отчетливо, в полном шоке и неверии услышала роковые слова. Как и тогда, она не знала, чем себя занять. А оставалось только одно ждать, ждать, ждать. У Дарби взяли показания, добавить ей было нечего. Ли упрямо стоял на том, что она должна оставаться здесь. Она не очень хорошо разбиралась в сути следственной работы, но в своё время немало общалась с полицией и имела некоторое представление о происходящем вокруг. Одни полицейские делали снимки опушки леса, где Зейн обнаружил следы, и брали образцы крови. Другие фотографировали спальню и выковыривали пули из стен. А Дарби бродила по гостиной и кухне, то туда, то обратно, и ждала, ждала, ждала. Всё вокруг казалось ненастоящим. Она почему-то застеснялась. Неожиданно, когда в дом вошла Эмили, та приблизилась к ней и крепко обняла. Стало чуточку легче. Меня не выпускают. пожаловалась Дарби. Собаке нельзя на улицу, и мне велели её караулить. Там снаружи Зейн, но он хозяин, так что не поэтому. Крепко обняв её ещё раз, Эмили отступила. Зейн работал в прокуратуре. Он знает все процедуры. Держись, милая. Давай я приготовлю чай. Дарби вдохнула. Хватит жалеть себя, так только хуже. Лучше колу. Ты что-нибудь будешь? Пока нет, спасибо. Я хочу съездить к себе, посмотреть, насколько всё плохо. Съездишь, заверила Эмили, как только Ли разберётся. Мы поможем тебе с ремонтом. Ты точно не хочешь поспать? Солнце едва встало. Я уже проснулась, позвонила Рою, рассказала, что случилось. Сегодня им придётся работать без меня, назначила его главным. Он, как устроился в твою фирму, заметно повзрослел. Где сейчас трудитесь? Пытаешься меня отвлечь? Раз ты заметила, не получается. Дарби подошла к плотно закрытым дверям кухни и посмотрела на обустроенный ею сад с водопадом. Мне здесь нравится и этот дом, и виды вокруг. И Зейна я люблю А теперь получается, что в этом доме на тебя уже дважды напали. Ага. Иногда, кажется, у некоторых людей такая судьба. Знаю, глупо звучит, но возникает чувство, будто кому-то суждено вечно попадать в неприятности, снова и снова. Я в это ни капельки не верю. Я тоже не хочу верить, однако хожу кругами и думаю, до да чего круто поменялась моя жизнь, когда я познакомилась со своим бывшим мужем. До того момента всё было гладко, хоть я и росла без отца, у меня было счастливое детство, мы жили тихо и спокойно. Мама и я, школа, соседи, друзья, работа. Тишь да благодать. Протяжно выдохнув, Дарби села. И тут тренд Я вышла за него слишком рано и слишком быстро, но чёрт возьми, Эмили, я же не одна такая. Кто-то живёт потом душа в душу, кто-то разводится. А я в итоге загремела в больницу. Емля обхватила лицо Дар ладонями и покачала её с стороны в сторону. Это он тебя туда отправил. Ты ни в чём не виновата. Будь его воля. Я бы из больниц не вылезала. До замужества меня никто никогда не бил, даже не думал. Потом умерла мама. Я осталась одна приехала сюда, хотела начать всё сначала, понимаешь? И тут Биггелоу, потом Трейси. Теперь это одно за другим, словно снежный ком. Зот, почеяв неладное, положил голову ей на колени, и обожающе уставился в глаза. Эмили села рядом. Ты очень умная и рассудительная женщина, Дарби, сколько я тебя знаю. Понимаю, трудно сейчас видеть хорошее, но то, что ты говоришь, полнейшая глупость. Я не знакома с твоим бывшим мужем, продолжала она. Хотя представляя его типаж, много лет видела Грэма с моей сестрой, это подлые, мерзкие, отвратительные люди, которые мастерски умеют притворяться. Я росла с Элайзой в одном доме, долгое время общалась с Грэмом, однако не замечала под их масками гнили ни разу. Судьба не причём. Это просто такой талант. Да, наверное, согласилась Дарби, то Что случилось с твоей матерью? Произошло по чьей-то преступной эгоистичной халатности. Я буду молить у Господа, чтобы тот, кто в этом виноват, мучился до конца своих дней. Она обняла дар за плечи и прижала к себе. Тебе повезло отбиться от Грэма во многом благодаря тому, что с тобой сделал Тренд. В этом есть свои плюсы, и я не отстану от тебя, пока не откроешь курсы самообороны. Что до Трейси, Ей удалось спастись исключительно твоими стараниями. Ты помогла ей, даже не задумываясь, понимаешь? Эмилия вздохнула и продолжила: "А сегодня один тупой ублюдок пытался доказать, что у него есть яйца, хотя на деле он просто мелкий засранец. Его отправят в тюрьму ещё до вечера, можешь не сомневаться". "Спасибо, правда. Мне именно это и хотелось услышать. Думаю, тебе пора выбираться и ехать на работу. Бери милую собачку и займись полезным делом, хорошо?" Я поговорю с Ли. Пусть тебя отпустят. Где вы сегодня работаете? Надо кое-что закончить на Highpoint Road. Я как раз ехала туда, когда встретила Трейси. Ребят, я отправила к маршам на озеро. Отлично. Эмили погладила Дарби по плечу и встала. Не успела она выйти, как раздались торопливые шаги по лестнице и громко хлопнула дверь. Так, всё. Дарби встала и взяла поводок. Я больше не собираюсь сидеть в запрещати Вместе с повеселевшим псом и Эмили она вышла на улицу в тот самый момент, когда две патрульные машины с визгом сорвались с места. Наверное, его схватили. Дарби кинулась к Зейну, который шёл в их сторону. Или он ещё что-то натворил? Его же нашли затараторила она. Зейн ответила не сразу. Да, нашли. Дарби поняла, что-то не так. Судя по тому, как в неё вцепилась Эмили, та тоже заподозрила неладное. Что случилось? Его нашли в озере мёртвым. Господи, Зэйн провёл рукой по лицу. Гейп вызвал полицию. Гейп, боже мой, мне надо Нет. Зэйн шагнул вперёд, перехватывая Эмили. Тебе надо сидеть здесь. Туда едет Ли. С Гейбом он уже разговаривал. «Дарби, твои ребята работали на озере. Как я понял, Холли заметила тело. Рой пытался выловить его и откачать, однако осознал, что уже поздно и велел вызывать службу спасения. Гейб позвонил отцу. Он взял у Дарби поводок. Давай, садись. Нельзя пускать Зода на место преступления. Здесь вроде закончили, но все равно. Мне надо поговорить с сыном. Не издавала Семели. Позвонишь и поговоришь. Давайте пойдем и заварим чаю». Хорошо, махнула рукой Эмили только сперва позвоню сыну и Броуди тоже, чтобы не вздумал соваться в ту часть озера. Кивнув, Зэн подтолкнул Дарби к стулу и надел ей на запястье петлю от поводка. Собака плюхнулась под стол, решив вздремнуть. Его убили, сказала Дарби. Или он сам упал, а может, покончил с собой. Это определят полицейские и судмедэксперты. А здесь кровь, камень, следы волочения. Зейн, ты и сам понимаешь, кто-то убил его и сбросил в озеро. Вопрос лишь в том, кто и почему. Сейчас проверяют приятели Клинта. Перед самым звонком от Гейба нашли машину. Она измазана краской. Там лежали банки, на сиденье пятна крови. Видимо, вместе с Клинтом развлекался в стюха был. Потом они что-то не поделили. Стью ударил его по голове. Убивать, скорее всего, не планировал, но запаниковал и решил избавиться от трупа. Это правда, не объясняет, почему он бросил машину на дороге возле озера. Дождёмся фактов. Мне надо поговорить с ребятами. Знаю. Зэн взял её за руку. Потерпи. Вчерашний призрак обрёл плотность. Мужчина стоял на крыльце, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Он заметил, что какой-то мужлан прыгает в воду и плывёт, качавшемуся телу, потягивая утренний кофе. Мужчина усмехнулся. Видел он, и как здешние придурковатые копы наткнулись на машину, которую он бросил посреди дороги. Её не нашёл бы разве что слепой идиот. Видимо, у некоего стюарта Хаббла, если верить данным из страховки, будет не весёлый денёк. Утопленник, запоздалые спасатели и поднявшиеся вокруг суета добавили происходящему красок. Мигом набежали с криками копы. Господи, ну и шоу. Давно он не наблюдал такого веселья. Наверное, с тех пор, как избил ту двуличную шлюху, которую подцепил где-то в Вирджинии. До чего гениальное было решение послушать интуицию и проследить за этим дебилом с краской. Не Иначе как знак свыше. Хорошо, если смерть ублюдка принесёт Вокеру немало проблем в конце концов. Убитый разгромил его офис и дом шлюхи, с которой он трахается. Мужчина шумно выдохнул и разжал стиснутые кулаки. И что он сделал потом? Подкрался пьяный к дому и начал палить по окнам. Надо быть полным дебилом, не помри этот тип ночью, надолго отправился бы за решетку. уж лучше сдохнуть. Парню оказали немалую услугу, выбив мозги из его дурной башки. Не благодарите. Хмыкнув, мужчина пошел в дом налить еще одну чашечку кофе и взять круассан с банкой местного джема. Он вынес еду на крыльцо и сел в удобное кресло, наслаждаясь вкусным завтраком и спектаклем. Когда Эмили вынесла чай, она мимоходом погладила Зейна по плечу. Я приготовлю салат из пасты. Пусть оставает. Ты вовсе не обязана, начала Дарби. Оле скоро отпустит твоих ребят. Они наверняка приедут и поделятся новостями. Поэтому приготовлю хоть какой-нибудь еды из того, что есть у вас в холодильнике. Заодно обчипаю грядки. Зейн ласково взял её за руку. Салат из пасты? Самое то. Как Гейп, нормально? Вроде бы да, но я должна его увидеть. Попрошу Ральфа забрать по дороге и Броуди. Пусть мальчики будут у меня на глазах. Вдобавок, у вас появятся лишние руки, чтобы снять навесы и убрать столы со стульями. Эмилия огляделась, даже не верится, что вчера был праздник. Она поцеловала Зейна в макушку. Ли приедет нескоро. Ему надо во всём разобраться. Зейн, Дарби потянулась к нему, когда Эмили ушла в дом. Нужно сообщить Трейси. Я сам лучше сделать это лично. Съезжу, как будет время, добавил он. Ты не против, если я уеду в Эшвилл? Нет, конечно. Мне с тобой лучше оставайся. Скоро приедут твои ребята. Позвоню Ли, узнаю, можно ли к ней. Ему предстоит задачка посерьёзнее. Надо сообщить остальным дрейперам. Ли понимал, что дело будет непростым. В первую очередь предстояло решить вопрос со Стиюхаблом. Ли нашел его в лачуге, храпящем на диване в окружении пустых пивных бутылок, рассыпieni недопитых таблеток пепельниц полных окурков из-под табака и травки, а еще остатков пиццы вместе с мятыми пакетами из доставки. Пришлось от души тряхнуть парня, отчего тот шумный, спустил вонючие газы, потом столь же смачно рыгнул. Твмть, буркнул Стил, пытаясь перевернуться, а спихнул его на пол. Млять, какого? Тот заткнулся, фокусируя налитые кровью глаза на Келлере. Кто чёрт возьми вас впустил? Это мой дом. Вы не имеете права. Это дом твоей бабки. Давай, поднимайся. Ты арестован. За что? Я ничего не делал. Лиза Домчево прищурился. Где Клинт Дрейпер? Откуда мне, блин? Стив моргая, медленно встал на ноги. Он был очень высоким, с огромным твёрдым пузом, мелкими глазками и гнилыми зубами где то здесь шляется. В сортире, небось. Мы вместе тусили, хотели в поход пойти, но было слишком жарко, так что вчера вернулись и выпили. Ничего противозаконного, Не считая порчи и имущества. Тебе не хватило мозгов оставить машину дома, когда вы расписывали непристойностями офис Зейна Уокера и жилище Дарби Макрей. Не было такого. Я сидел здесь, спросите у бабки. У тебя все машины в краске. Ле однако подметил, что сам стё относительно чистый, не считая того, что он не мылся несколько дней и не менял одежду. Там остались твои кисти с Тью, и банки с краской, и машина тоже. Не, видимо, кто-то спёр. Спросите у бабки и у Клинта. Бабку я спрашивала, она глухая как пень и не выходила из комнаты уже полгода, а Клинта Дрейпера я спросить не могу. Это почему? потому что этим утром его достали из озера в ста метрах от того места, где стояла твоя машина. Он мёртв. Да ладно. Стью огляделся. Не осталось ли чего в пустых бутылках? В сортире, небось торчит. Мы тусили здесь, в лесу слишком жарко. Лид достал телефон и вывел на экран фотографию Клинта Дрейпера с места преступления с распахнутыми глазами и серым лицом. Он сунул её под нос Стью и еле успел отдёрнуть телефон и отскочить, когда тот согнулся пополам, выплескивая содержимое желудка на собственные ботинки. Да, такая вонь и труп поднимет. Вы с ним поссорились, когда стреляли по дому Зейна. Это не Клинт, вы меня разыгрываете. Его утром достали из озера с дырой в черепе размером с кулак. Скорее всего, он был уже мертв, когда его бросили в воду. Я этого не делал. Мощные, словно дерево, ноги у подкосились, и он рухнул на диван. В жизни никого не убивал. Клинт, мой дружбан, я его не трогал. Давай, поднимайся, или тебя вытащат силой. Ты поедешь с нами, и лучше бы тебе рассказать правду, иначе надолго отправишься за решетку. Ты вляпался с её, и с каждым шагом тонешь все глубже. Я никого не убивал, жизнью клянусь. Из глаз у Хабла потекли слёзы. Клинт пришел вчера. Мы не ходили ни в какой поход. Это он попросил так сказать. Он пришел сразу, как услышал, что Трейси сбежала и что вы его ищете. Я просто хотел прикрыть приятеля, как и любой на моем месте. Думаешь, многие стали бы покрывать человека, который до полусмерти избивает жену? Об этом я ничего не знаю. Клинт был здесь. Вот и все, что могу сказать. Мы чуть выпили, курнули. Я, наверное, отключился. Прокраску и остальное ничего не знаю. Господи, он правду умер по-настоящему? Да, стю идиот и ленивый тупой ублюдок, но на убийцу он не тянет. Вставай, поедешь с нами, расскажешь всё под запись. Вставай сам, если не хочешь идти в наручниках. У тебя есть другая обувь. Огу, да. Тогда переобувайся. Твоя блевотина нам в участке не нужна, и рубашку со штанами тоже смени. Эти вещи я заберу в качестве улики. Если на них найдут хоть одну каплю краски или крови Клинта, тебе крышка. Я всего лишь прикрывал приятеля, больше ничего не делал. Я никого не убивал. Ли верил, что так и есть. Однако стёю не мешало бы прижать и по каплям выдавить всё, что ему известно. К тому времени, когда приехали ребята с Броуди на буксире, Эмили уже поставила в холодильник салат с пастой и второй кувшин чая. Дарби сразу подошла к рое. Я всё ещё мокрый, начал тот, но она крепко его обняла. Мужчина немного помешков, обнял её в ответ. Господи, мисс Дарби, святой Боже, никогда такого не видел и не дай Бог увидеть в будущем. Я доплыл до него, ухватился, перевернул, а там лицо такое. Пойдём, сядешь. Я мне переодеться в сухое. У вас есть укромный уголок. Конечно. Дарби дождалась, когда Рой достанет из машины чистые вещи, и отвела его в подвал, где у Зейна был оборудован спортзал с кинотеатром и имелась запасная ванная. Вот, спокойно принимай душ. Можешь не торопиться, сказала Дарби, и пожала ему руку. Ты настоящий герой. Я ничего особенного не сделал. Ты прыгнул в озеро, пытаясь спасти человека, а когда увидел, что спасать некого, не бросил его, ты герой. Глаза Уроя заблестели, и он покачал головой. Сукин сын никогда мне не нравился. Вот уж правда, особенно с тех пор, как начал гонять Трейси, но а вот поэтому ты герой. Давай, не спеши. Она поднялась и увидела, что прочая компания собралась за столом с крайне мрачными лицами. Бро удержался к Гейбу, будто сиамский близнец. Всё вроде всё хорошо. Холли нервно ломала пальцы. Он ни слова не произнёс с тех пор, как как вытащил клинта Дрейпера из воды. Ему просто надо успокоиться. Можешь рассказать, что происходит? потребовал Ральф. Я ни черта не понимаю. Я тоже. Давайте сообщу всё, что знаю. Дарби не стала садиться. Кто-то, видимо, Клинт Дрейпер, выстрелил ночью в окно спальни. Вот ублюдок!» — Ральф стукнул кулаком по столу, Отчего? — Холли подпрыгнула, очки у него сползли с носа. Какой он подонок. О мертвых нельзя говорить плохо, но что б его черти взяли. А где Зейн? Встрепенулся Броуди. Он что, ранен? Нет, нет. Поехал к сестре Трейси, Отвезет её в Эшвилл и сообщит Трейси про мужа. Клинт, прежде чем прийти сюда, разрисовал всякой похабщиной конторы Зейна и мой дом. Эти дрейперы, те ещё сволочи, сколько их помню, пробормотала Холли. Не переживай, Дарби, мы всё отремонтируем. Я с вами, сказал Броуди. Сделаем в лучшем виде. Но как дрейпер очутился в озере? Дарби выдохнула. Они нашли. Заин за домом нашли место, откуда он стрелял. Видите, где намотана полицейская лента? Там много крови. Похоже, Клинт был не один. Его ударили камнем, забрали и скинули в воду. Бред какой-то покачал головой Ральф. Не то слово. Нет, всё логично, заметил Броуди. Есть два возможных объяснения. Дарби, заинтригованная, подвинула стул, села и заглянула мальчику в зелёные глаза. Каких? Скорее всего, он был пьян. Ну, это покажет токсикологическая экспертиза. Все знают, что когда Клинт пьяный, то намного тупее и злее обычного. Отец пару раз арестовывал его за дебошерство. Эмили подлила всем чая. Ты-то откуда знаешь? Мама, я не глухой. Тот в обычные для подростка манере закатил глаза. Значит, второй мерзавец, которому хватило ума вместе с ним стрелять по дому, скорее всего, тоже был пьяным. Может, сам хотел пальнуть из ружья. Они сцепились и бум. Думаю, Клинта не планировали убивать, но так уж вышло. Что остается делать? Прятать тело. Можно было бросить его на месте и свалить. Однако, с пьяну чего только не придумаешь. Допустим, задумался Гейп. Звучит логично. Какой второй вариант, Шерлок? Броуди усмехнулся и пожал плечами. Итак, Клинт шляется по городу, разрисовывает офис Зейна, потом дом Дарби. Кто-то замечает его, такой же подонок, как и сам Дрейпер. Он едет вслед за ним. Зачем убивать? спросила Дарби. Всяким сволочам не нужна причина. Только повод, отец иногда так говорит. В любом случае, отец и Сэллас разберутся, кто виноват. Это их работа. Верно. Эмили, стоящая за спиной сына, стиснула ему плечи. Их работа. Но во втором случае, гейп, замолчав, стёр капельки конденсата на стакане с чаем. Другой тип намного хуже Дрейпера. Я таких у нас в городе не знаю. Если только Папа уверен, что отец, что Грем Биггэлло до сих пор за решёткой проверил первым же делом Эмили похлопала Гейба по плечу. Сидит под семью замками. Не волнуйся. А может, стоит, подумала Дарби. Если верен второй вариант, значит, в городе появился еще один тип, похожий Дрейпера, вдобавок убийца. Ли, забрав одежду с тювка в качестве улики, оставил его с патрульным, велел принять душ переодеться и ждать машины. Чёрта с два, он будет допрашивать дебила, от которого воняет потом, пивным перегаром и блевотиной. Впереди предстояла непростая задача уведомить семью покойного. Зная дрейперов, Ли на всякий случай взял с собой Сайласа и Джинни. На стук открыл хорос дрейпер. Он ехидно ухмылялся. Редкие седые волосы были зачесаны назад, а в уголке рта зажата самокрутка. Изнутри, несмотря на два работающих вентилятора, до сих пор нес гарью после завтрака. О, как погляжу по прежнему ищите моего мальчика, так повторю, он ушёл в поход. В дом без ордера вы не войдёте. Мы нашли клянта мистер Дрейпер. В глазах старика что-то мелькнуло. Отлично. Тогда вы в курсе, что его не было дома в тот момент, когда эту лживую сучку, на которой его гораздо жениться якобы избивали, то ленивую дрянь никто и пальцем не трогал, хотя стоило бы. Он кнул жёлтым от никотина ногтем в сторону Ли. Если посадите моего мальчика, я сделаю так, что вы останетесь без значка. Ли пропустил угрозами мушей. Мистер Дрейпер, вынужден сообщить, что ваш сын Клинт умер, сочувствуя потери». Что вы несёте? Его тело этим утром обнаружили в озере. Би Дрейпер за спиной мужа заголосила. "Только не мой мальчик, только не мой мальчик, только не мой мальчик". Женщина заткнись, они врут. Ли достал телефона, вывел на экран фотографию. Это ваш сын, мистер Дрейпер. Один миг, и агрессия уступила место горю, пришедшему вслед за осознанием. Дрейпер, спотыкаясь, вышел на крыльцо и упал на шаткий стул. Моего мальчика больше нет? Увы, мне жаль. Горе сменилось дикой яростью. Дрейпер вскочил на ноги. Это вы сделали. Он кинулся на Келлера, но Сайлас заломил ему руки за спину. Старик был довольно крепким для своих лет, вдобавок его подпитывала злость. Джинни тоже пришлось вмешаться. "Не заставляйте укладывать вас на землю, мистер Дрейпер", сказала она. "Мы не хотим надевать вам наручники". "Клиенты обнаружили в таком виде", спокойно произнес Ли. "Полицейский департамент Лейк-Юни не имеет отношения к его смерти". Так, да кто это сделал? Мой мальчик плавал как рыба, он не мог утонуть. Кто это сделал? Мы ведём расследование. Расследование они ведут. Докопы вместе с ФБР только взятки брать умеют. Срать вы хотели на нас и нашу семью. Мы делаем всё, что полагается. Вам лучше взять себя в руки. Семье не станет легче от того, что вас арестуют за нападение на полицейского. Я скажу вам, кто это сделал. Сопляк Бигилоу, который теперь зовётся Уокером, он забрал женщину у моего мальчика и заставил её наговорить всякого бреда. Советую поскорее отправить его за решётку, слышите? Иначе я с сыновьями сам за него возьмусь. Поосторожнее с угрозами, мистер Дрейпер. Сядьте, пока вас не заставили. Ликивком велел Джинни идти в дом, где громко причитала и плакала хозяйка. "Зен не причастен к гибели вашего сына. Это вы так говорите." потому что уверен, когда вашего сына убили, Зейна не было рядом. Он вместе с Дарби Макрей прятался в спальне от пуль. Клинт стрелял по дому. Зейн в тот момент звонил в полицию. Что за брехня? Мы, мальчик такого не делал. Сопляк Бигило врет, а вы его покрываете. Мы нашли ружье Клинта, из него недавно стреляли. Оно лежало в машине, которую он угнал от дома Сьюхабла, и извлекли пуля из стен в доме Зейна. Они наверняка совпадут. Нашли отпечатки Клинтона на рулевом колесе, измазанном краской, той самой, которой он разрисовал офис Зейна и дом Дарби перед тем, как открыть по ним стрельбу. Краска все еще была мокрой. Учитывая, что в тот момент, когда Клинта бросали в озеро, Зейн находился на виду у десятка полицейских, собиравших в его доме улики, у него чертовски хорошее алиби. Вы с ним врете, а копы вас покрывают все до единого вы сами понимаете, это глупость, причем полнейшая. Время звонка в службу спасения зафиксировано. Стьюха был, сейчас сидит в камере. Судя по его виду, они с Клинтом хорошенько надрались, накурились травкой и закинулись таблетками. Потом Стью отрубился, а Клинта потянуло на подвиги. Он взял краску, ружье и поехал вершить правосудие. Ли присел на корточки и заглянул Дрейперу в глаза. Вот о чём подумайте. Если бы вы не соврали мне вчера, ваш мальчик был бы жив. Да, сидел бы в камере. Да, его посадили бы в тюрьму, но был бы жив. Пошли на хрен. Да. Алее выпрямился. Так я и думал. Он вовремя увидел летящий в его сторону кулак, однако уворачиваться не стал. Голые костяшки содрали на щеке кожу. Довольно. Вы арестованы за нападение на полицейского преисполнения». Салос и Келлер уложили Дрейпера на землю и заковали в наручники. А Джинни тем временем пыталась обуздать в доме разъяренную, скорбящую мать.